его взгляды на Джорджа, банки и лимонад. Он выкидывает фокусы. Гаррис поведал мне о своих скитаниях в лабиринте в то время, как мы проходили через Маулсейский шлюз. Времени на это прохождение потребовалось немало, так как наша лодка была единственной, а шлюз — немалых размеров. Не помню, чтобы когда-либо раньше видел Маулсейский шлюз с одной только лодкой. Мне кажется, что это самый людный шлюз на всей реке, не исключая болтерского шлюза. Мне иногда случалось стоять и наблюдать его, когда воды вовсе не было видно, а только пестрая путаница ярких курток, веселых шапок, кокетливых шляпок, многоцветных зонтиков, шелковых шарфов, накидок, развивающихся лент и нежной белизны. Когда заглядывая с набережной на шлюз,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 Фуражки и куртки мужчин, красивые оттенки женских платьев, возбужденные собаки, снующие лодки, белые паруса, отрадный пейзаж, сверкающая вода составляет одну из самых веселых картин когда-либо виданных мной в соседстве скучного старого Лондона. Река предоставляет большой простор для нарядов. В кои-то веки нам, мужчинам, удается показать, свой вкус в отношении расцветок. И если вы поинтересуетесь моим мнением, я скажу, что мы не ударяем лицом в грязь. Я, например, люблю, чтобы в моем наряде имелась примесь красного цвета, красного и черного. Как вам известно, волосы у меня золотисто-каштанового оттенка, как мне говорили, недурного И темно-красные цвета превосходно к ним идут. Кроме того, я нахожу, что здесь Очень уместен светло-голубой галстук и башмаки из юфти и красный шелковый платок вокруг пояса. Платок выглядит гораздо фронтоватее, чем кушак. Гаррис всегда придерживается смеси оранжевого с желтым. Но не думаю, чтобы он был в этом прав. Кожа его чересчур смугла для желтых тонов. Желтые тона ему не к лицу, в этом не может быть сомнения.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 воздухом и водой прежде всего им показалось что лодка не опрятна мы протерли для них сиденья после чего объявили им что все чисто но они нам не поверили одна из них потерла подушку пальцем в перчатке и показала результат другой затем обе вздохнули и уселись с видом первых христианских мучениц старающихся поудобнее примоститься на костре когда гребежж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 Однако этот случай навел их на мысль о новой опасности и взволновал их. После этого, как только кто-нибудь передвигался поблизости, с чем бы то ни было способным упасть и испачкать их платья, они следили за ним с возрастающим волнением до тех пор, пока тот не садился обратно. — А ну-ка, девицы, — бодро сказал им наш приятель нос по окончании еды, — пожалуйте сюда перемывать посуду. Они не сразу его поняли. Когда же им удалось уразуметь, в чем дело, они выразили опасение, что не сумеют этого сделать. «Хо, я живо вас научу!» — воскликнул он. «Это очень забавно. Ложитесь на...» «Я хочу сказать, наклонитесь над берегом, понимаете ли, и полощите посуду в воде». Старшая сестра выразила опасение, что у них нет подходящей одежды. «Ничего, сойдет и это...»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 «Что, если он?» «Да нет, быть не может. В нем было столько ребяческого простодушия...» Гаррис выразил желание высадиться в Хэмптон-корте, чтобы посетить могилу миссис Томас. «Кто такая миссис Томас?» — спросил я. «Почем я знаю?» — отозвался Гаррис. «Она дама, у которой смешная могила, и я хочу посмотреть на нее». Я запротестовал.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 «Вид кусочка потрескавшейся меди, вправленного в камень, и тот не дает мне того, что я называю истинным счастьем. Я возмущаю почтенных старых пономарей невозмутимостью, которой умею облечься перед самыми душераздирающимися надписями и недостатком интереса к истории местного помещичьего рода, тогда как мое нетерпение выбраться вон оскорбляет их лучшие чувства».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 не подозревая о том, что я делаю для них в далекой заброшенной деревушке. Но все же я сделал это и сожалел, что не могу известить их о том, ибо желал их осчастливить. Я весь погрузился в эти великие праведные мысли, как вдруг мои грезы были нарушены резким писклявым голосом, выкрикивавшим «Ладно, сэр, ладно, иду, иду, все в порядке, сэр, потерпите».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 Я хочу оставаться здесь, прислонившись к этой старой выветренной стене. Ступайте прочь не беспокойте меня. Я битком набит прекрасными и высокими мыслями. И хочу так и остаться, потому что это дает мне приятное и праведное чувство. Нечего вам шататься здесь и выводить меня из терпения, и вытеснять лучшие мои чувства этими вашими могильными россказнями. Ступайте прочь найдите кого-нибудь, кто бы вас дешево похоронил. Я оплачу половину расходов». С минуту он был ошеломлен. Он протер глаза и усиленно посмотрелся в меня. Вроде человек как человек. Он никак не мог понять, в чем дело. Тогда он спросил. «Вы ведь не здесь живете? Вы приезжие?» «Нет», — сказал я. «Если бы я жил, то вы бы уже здесь не жили».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 Тогда сердечной тоской в голосе он сказал «Не придете ли вы хоть посмотреть историческое окно?» Я и этого не захотел смотреть, и тогда он пустил в ход последний свой козырь. Он придвинулся поближе и хрипло прошептал «У меня внизу в склепе парочка черепов, придите посмотреть их».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 Гаррис, однако, души не чает в памятниках, и могилах, и эпитафиях, и надгробных надписях. И мысль, что ему не увидать могилы миссис Томас, привела его в неистовство. Он сказал, что мечтал о могиле мистерис Томас с первой минуты, как только зашла речь о прогулке. Объявил, что не стал бы участвовать в ней, если бы не надежда увидать могилу миссис Томас. Я напомнил ему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 что взбесило его пуще прежнего.